Ярко одетый молодой человек с микрофоном мог задаем отгадать твой возраст или твой вес. Если он ошибался больше, чем на три года или на 10 фунтов, ты получал приз. По обе стороны дорожки располагался обычный набор игровых площадок. Здесь кидали мячи для софтбола в кувшины с молоком, баскетбольные мячи в корзины слишком маленького диаметра, метали дарцы воздушные шары, Накидывали кольца на горлышки бутылок. Мы брели между аттракционами, впитывая его шумы и его возбуждение. В дальнем конце поля, возле задней ограды, собралась целая толпа народу, и мы тоже двинулись туда. Огромная растяжка объявляла о приезде Самсона, величайшего в мире борца, прибывшего прямо из Египта. Под растяжкой лежал квадратный спортивный мат, вокруг которого на колеях были натянуты канаты ограждения. Самсона на ринге не было, но он вот-вот должен был появиться, если верить Далиле, высокой фигуристой женщине с микрофоном. Ее костюм оставлял полностью открытыми ее ноги и большую часть груди. Я был уверен, что никогда еще не видел, чтобы столько тела было выставлено на всеобщее обозрение в блэк Далила между тем разъясняла молчаливой толпе, состоявшей по большей части из мужчин, что правила очень простые – Самсон платит из расчета 10 к одному любому, кто продержится против него на ринге больше минуты. Всего 60 секунд, выкрикивала она, и деньги ваши. У нее и в самом деле был очень странный акцент, видимо, чтобы убедить всех, что они действительно прибыли из других земель. Я никогда не встречал кого-нибудь из Египта, но помнил из уроков в воскресной школе, что у Моисея были там какие-то приключения. Она все расхаживала взад-вперед перед рингом, и все взгляды неотрывно следили за каждым ее движением. «В нынешнем турне Самсон выиграл триста схваток подряд», — восклицала она зазывающе. «По правде сказать, единственную свою схватку Самсон проиграл в России, но для этого потребовалось трое человек, да к тому же они пользовались запрещенными приемами. Из одинокого динамика, висевшего над растяжкой, заорала музыка. А сейчас леди джентльмена объявила Далила, перекрикивая музыку. Я представляю вам единственного и неповторимого, величайшего в мире борца, непобедимого Самсона. У меня даже дыхание перехватило. Он выбежал из-за занавеса и впрыгнул на ринг, сопровождаемый жидкими аплодисментами. А с чего это мы должны ему хлопать? Он же приехал нас побеждать. Его волосы были первым, на что я обратила внимание. Черные волнистые, Они падали ему на плечи, как у женщины. Я видел иллюстрации к Ветхому Завету. Там у мужчин тоже были такие волосы. Но это же было пять тысяч лет назад. Он был огромного роста, с мощным телом. Огромные мускулы так и выпирали у него на плечах и на груди. Руки поросли черным волосом и выглядели достаточно могучими, чтобы поднять целый дом. А чтобы мы могли полностью рассмотреть его мускулатуру, Самсон был без рубашки. Несмотря на то, что мы месяцами работали в поле, его кожа была темнее, чем у нас, так что я теперь был совершенно убежден в том, что он прибыл к нам из стран незнаемых, к тому же он еще и с русскими боролся. Он пробежался по рингу в такт музыки, сгибая руки и напрягая свои чудовищные мускулы. Так он и бегал, пока мы не увидели все, что ему было нам показать, а этого, по моему мнению, было более чем достаточно. «Ну, кто первый?» прокричала Далила в микрофон, когда стихла музыка. Минимальная ставка – два доллара. Толпа вдруг замерла. Только дурак полезет на ринг против такого гиганта.